Глава 14. Поймай демоницу, если сможешь. Каждая женщина — волшебница. Есть настроение — творит. Нет настроения — вытворяет. Конечно, назвать пятерку матерых мужчин, кутанных в серые плащи полноценным отрядом, будет громко. Но драконы действовали слишком слаженно. Как один организм. Мы только спустились со ступенек, а главарь компашки один раз кивнул головой, и его подручные уже взяли нас в кольцо двигаясь бесшумно, как тени. «Ваши друзья?» — Настороженно прищурилась преподавательница Аралимской академии, делая шаг ближе ко мне. «А может, ваши?» — фыркнула я достаточно громко, чтобы быть услышанной. «Пусть лучше думают, что я валенок. В данном случае незнание освобождает от ответственности». «Вы кто? Что вам нужно?» — воинственно начала Ева, одной рукой ныряя в карман юбки. Женщина не выглядела бойцом, но от чего то именно мысль об оружии мне приходила в голову, когда я одним глазом косилась на карман красотки. «Ты можешь быть свободна», — проскрипел на драконьем наречии обладатель самой длинной хламиды. «Нам нужна только девушка». «А я, по-вашему, кто?» — искренне возмутилась Рилк, теряя хладнокровие. «Хамло драконское». Я выдернула руку из кармана, схватила меня за запястье, и одним махом разбила у нас под ногами сферу-переместитель. «Ох!» — выдохнула я ошарашенно, когда вместо темного переулка оказалась в уютной комнатке, обставленной со вкусом. «Добро пожаловать в мою скромную обитель», — как ни в чем не бывало заговорила Рилк. «Как ваш фамильяр? Перенос обошелся без последствий?» Аратар тихо трахтел, свернувшись в клубочек. «Да, вроде, по крайней мере, он спокойно спит. А Вот и замечательно». Ява вышла в широкий коридор, скидывая себе себя верхнюю одежду, а я до сих пор не могла поверить, что все обошлось. «Большое вам спасибо». «Не за что. Невооруженным глазом было видно, что те индивидуумы задумали нехорошее. Помочь хозяйке Наура мой долг». «Откуда у вас портальная сфера? Насколько я знаю, такая стоит немало». «Не подумайте ничего», — поспешила сгладить свою беспордонность. «Просто заработок преподавательницы точно не позволяет обзавестись таким артефактом». Даже цена нового влияния одноразового портала кусается. Не то слово, горделиво выпрямилась Рилк, оставляя вешалку в покое, когда пальто надежно закачалось на Тремпеле. Знаю, но так как вияние принадлежит мне, я могу пользоваться им бесплатно. Вы создатель портального пузыря? Я. Девушка хитро улыбнулась. И давай уже перейдем на ты. Я хоть старше тебя на добрую сотню лет, но выглядим мы почти одногодками. Если согласна, конечно. Я за. Договорились. Кофе, чай. Чай с лимоном. Запросто. И это? Рилк замялась, будто первый раз решается на такое предложение. Переночевать тебе лучше у меня сегодня. Не знаю, как вещи из гостиницы будешь завтра забирать, но этой ночью туда точно возвращаться будет глупо. Большое спасибо. Поблагодарила я женщину от чистого сердца. Пожалуйста. Пожала плечами Ева, открыто улыбаясь. «А теперь чай. О твоем фамильяре книги принесу завтра. Мне еще на лекцию приготовиться надо. Да и ты на ногах еле держишься. Я твою усталость физически чувствую. Идем. Забудь о тех драконах. На территорию Академии им не пробраться». Выдохнув, сбросила плащ, предварительно вытащив из кармана посапывающего тарчика и опала за магистрессой. «Мне сегодня неслыханно фартит. Следующие два дня я провела с невероятной пользой для себя». Тем же утром Ева провела все необходимые процедуры, чтобы меня не выставили из Академии, а ее не наказали лишением премии. Конечно, все вопросы у администрации высшего учебного учреждения магии отпали, когда дядя самолично высмотрел на домницу, пожелавшую ходить на занятия к магистру световой материи. И что забавно, не выдал меня. Покраснел бедный, пару секунд хватал ртом воздух, а потом выдал «хорошо». Естественно, такой реакцией дядя Алекс ограничился только в присутствии свидетелей. Я только села в библиотеке за книги, наскоро оставленные мне рилк, как Алекс Буссан материализовался прямо из воздуха, строго сверля меня глазами. Короткие объяснения, общая для всех легенда об элементарном желании побыть одной, вне дворцовой жизни и ее обязательств полностью удовлетворили подозрительность дяди Алекса. Мамин брат даже разрешил мне оставаться здесь сколько хочу. Я наглеть не стала. Похвасталась фамильяром и пообещала, что долго пользоваться гостеприимством я в рилк не буду. Оставаться в Академии действительно чревато. Как бы там Аллан Рагмар себя не вел, а долго, а дракон не может находиться вдали от своей Эрлины. Я не о верности говорю, а о банальном недовольстве внутренней ипостаси, самом драконе. Конечно, в нашем случае, где я, как тот ядовитый ложный гриб, такая себе Ирлина, а следовательно, и притяжение ко мне у Алана будет слабым. Но не хотелось бы, чтобы драконы заявились сюда целым кланом, следуя древнему закону. Другое дело, что Рагмар уже на момент моего обнаружения решил шифроваться и противостояние в лоб в лоб уже точно не ждать. Но, как говорит Леся, береженного Бог бережет. Два спокойных дня в уюте, тепле, заваленной экипой книг я провела с невероятной для себя и своего аротарчика пользой. Честно признаться, даже не ожидала, что волнение по поводу гарема способно затмить счастье и волнение от обретения крохотного чуда. Но это так. Сколько невероятного Наура умеют. Щитовая магия, атакующее биополе, науры интуиты, эмпаты. В этом высшем духе память предыдущих жизней остается нетронутой. Это значит, что они хранят в себе знания прошлых форм. Просто невероятная удача. Как если бы наши ипостаси не теряли воспоминания предыдущих носителей. Хотя в этом случае хорошего было бы мало. Тут же скоксилась я, перелистывая страницу за страницей. О, ментальное общение возможно, я не ошибалась. Жалко только, что немного придется подождать. Впрочем, как и со всеми остальными плюшками. Тарушка пока совсем мал. И даже дело не в его недавнем появлении на свет. Для полного соединения связи между нами должно пройти не меньше месяца. Науры начинают крепчать и развивать в новой форме свою силу именно после обретения партнера, друга и товарища в одном лице. «Сола?» «Да», — вскинув взгляд, увидела бледную Рилк. «Что-то случилось?» «Не знаю. Ректор Алекс отправил меня сказать тебе...» «Сказать что? Не томи уже. Это меня нервирует». «Да я толком ничего и не поняла. Еще с утра к нам приехали студенты по обмену. Обычное дело. А тут Бусан меня хватает и шипит, чтобы я к тебе бежала и сказала, что Рагмар интересовался о тебе». «Подожди». От обилий информации, полной ее стыковки мотнула головой. «Про студентов я поняла. Но император драконов тут причем?» «Не император. Эта скотина из своего гарема редко выползает». Ева раздраженно передернула плечами, присаживаясь на ближний стул. «Терпеть Алана ненавижу. Своими бы руками придушила, и его холодный труп толпе бы наложниц бросила». «Воу-воу-воу! Ничего себе! Надо срочно узнать, чем вызвана такая ненависть у демоницы. Это какие-то такие жизненные сетуевины перекрестились у них, совершенно полярных по статусу личностей?» «Я говорю о принце». Он прибыл сегодня вместе с адептами в качестве их сопровождающего. Да, и все бы ничего, как бы ожидаемо, но Рилк присел, и за ее спиной открылся проход. И в этом проходе уже стоял он. Лениво облокотившись одним плечом с ухмылочкой на губах. Красавец, чтоб его, Лифан! широко улыбнулась я. Ева вздрогнула, резко оборачиваясь. По-моему, у нее даже шея хрустнула. «Ваше Высочество!» Видящее световых потоков побелело, как мел. «Принцесса Соло!» Блеснув глазами, полными торжества, дракон оттолкнулся плечом от дверного косяка, сокращая расстояние между нами. Рагмар решил не заострять внимания на подслушанном оскорблении его отца. Ева охнула, шокирована еще сильнее, оборачиваясь круглыми глазами на лице, уже в мою сторону. Обращение Лифана стало для бедной женщины открытием. «Ты принцесса? Маро? Ох!» «Да, есть такое. Хотела остаться инкогнито, но хотеть это одно, а по факту имеем другое». Наморщив носик, повернулась к Рагмару. «Чего надо? Зачем меня искал?» «Поговорим. Наедине». «Уф, кто-то сейчас раскроет карты. Или будем дальше играть в кто круче?» «Это яблочко, сдается мне, полностью удалось в белокурую пакостную яблоньку». «Вряд ли выложит карты на стол». «Ева», — сразу решила расставить все точки над «и, — «посмотри сюда, вот этот абзац». «Про слияние?» «Да, Тарчик сможет помочь тебе не раньше месяца, Придется подождать». «Я подожду столько, сколько потребуется, Ваше Величество», — Мотнов головой попросила. «Ева, пожалуйста, давай общаться так, как мы общались десять минут назад. Для меня это очень важно. Прошу тебя». Как скажете, скажешь? Алана? Соломон Кетра Маро, можешь звать меня Солой? Ева нервно улыбнулась, и я же настроилась на инструкцию. А еще у меня будет к тебе просьба, как только начнутся каникулы в Академии, найди мою невестку Олесю. Олесю Цареву, Сирену, Маро, уже Маро. Да, да, конечно. Я просто помню ее с времен, когда Леся попала в нашу академию. Вот и замечательно. Поторопилась я, видя, как Лифан начинает терять терпение. Принцу не нравилось, что я его игнорирую. Хорошо, но зачем? Скажешь, что Солу тебя прислала, что ты лучшая. От моей похвалы я восмутилась. Приятно, конечно, но лучше в чем? Там разберетесь подмигнув, поднялась с места, перекидывая сумку, которую я постоянно носила с собой через плечо. «Ты уходишь?» «Да, пора. Лифан, проводишь меня до портальной арки. По дороге расскажешь, что хотел». «Пока, Соло. До скорой встречи, Ева». Крепко обняв магистра световой материи, подхватила недовольного Рагмара под локоть и неспешно вытолкала его за дверь библиотеки. «Итак, мы наедине. Говори».